Но ему навстречу поднялся улыбчивый нежноглазый садчиков. Со славик, я хочу тебя обрадовать. Некий старшина Надар Гтиэлли опознал по фото нашего Тишалаву. Знаешь, где он его видел? Он его видел в горах около альпинистского лагеря Труд. И знаешь, когда? На следующий день после эпизода с Налбандовым. И за знаешь, что? В тот, тот день все альпинисты в маршрут ушли. Остался один инструктор Ломер Марадзе. «Это уже не старшина, выяснил это я, Марадзе, сосед тишалавы под Дебилиси!» Костенко позвонил к Сухишвили. «Здравствуй, Серго!» «Здравствуй, Слави, Геннадзвали!» — полковник Сухишвили засмеялся. «Тебе уже сказали про нашего горного Пингертона?» «Спасибо, Серго, сказали. Ты меня бронить не будешь?» «Тебе, как и мне, к броне не привыкать, Слава. Начальство бронит, жена бронит, общественность тоже не отстает. А что, дорогой?»